Эх, недовольство. Мягко говоря, Ильинского долго не хотели брать. Этот врач он был, конечно, великолепнейший, невропатолог, как говорится, от Бога, и на скорой в свое время отработал будь здоров. Но слишком уж был большой любитель огненной воды в качестве тонизирующего и стимулирующего трудовую активность средств. В те славные советские времена Былой главный врач смотрел на это сквозь пальцы, потому как и вызова было поменьше, и бригад побольше, да и закуска обильнее. Как правило, наказание очередной бригады, попавшейся на употребление недозволенного на рабочем месте, сводилось к тому, что главный строил виновников торжества в своем кабинете и тихо говорил, «Ну вы же больше не будете, правда?» Но как-то Ильинский набрался до того, что не смог вылезти из машины. одна был уличный вызов на ДТП. Бедная фельдшер, как она ухитрилась погасить тот инцидент. До сих пор никто толком на станции не знает. Естественно, врача тут же вышибли с должности, благо, опять же, проблем с кадрами не было. Но миновала перестройка, прогремела взрывами и танковыми по булыжникам «Демократия». Шарахнул по кошелькам обывателя искусно задуманный дефолт. И вот Ильинский снова пришел на станцию. Не пил он уже полгода. Нет, не занимался кодированием и вшиванием различных капсул с грозным содержимым в мягкое место. Просто взял и бросил. Жизнь заставил. Уж схоронил жену. Старушку мать, да и сына из далекого чеченского шатоя привезли в цинковом гробу. Бог словно шепнул ему, будешь пить, пропадешь, человек, один ты остался, никто не поднимет, если упадешь. Ильинский полгода стойко терпел все, и неизбежную абстиненцию, и зазывные жесты былых собутыльников у ларька, и скандальных соседей по общежитию, после разговора с которыми рука сама тянется к стопке. Ходил к родным на могилы с бутылкой водки который оставлял на надгробьях в граненых стаканах, сам же пил только минеральную воду. Даже сам удивлялся, откуда столько воли взялось. Терпел, ждал с тоской, поглядывая на проезжающие мимо по улице машины скорой помощи, и вот, выждавшись месяцев, пришел. Разговор с главврачом вышел очень тяжелым, сложным, и едва не закончился повторным уходом Ильинского со станции. Его взбесило демонстративное обнюхивание на предмет запаха перегар Само собой, многолетнее пьянство оставило свой отпечаток. Стойкую гиперемию лица и полиневропатическое подрагивание пальцев. Вот это ты вызывала недоверие. Но не ушел он, и в итоге на его заявление, написанное в тот же день, легла размаршистая виза, принять на должность врача выездной бригады с испытательным сроком в один прописью один месяц. Разумеется, к восстановлению Ильинского отнеслись с подозрением практически все. И младшее начальство, и фельдшера, и диспетчерская. Однако он подозрений не оправдал. Работал исправно, на смену выходил вовремя, задержки вызовов и расхождение диагнозов со стационаром у него были в пределах нормы. От неизбежных дополнительных смен не отказывался. Борис Иванович позвала фельдшера. а врач рывком поднялся с кушетки. Что? Позвали нас. Правда? Ну, иду. Кряхтя Ильинский сгреб со стола предусмотрительно выложены из карманов формы. Очки в чехле, ручку и пустые бланки карт вызов. Риточка. Да, девушка. Остановилась в зелях. Возьми карту, будь добра. Я сейчас. Хорошо. На бригадной работе простатит давал о себе знать после мочеиспускания с жением в уретре и тупой ломящей болью в паху. Ильинский поморщился, выходя из туалета направляясь к раковине. Боль не сильная, но мерзкая, и если бы она одна. После нагретой комнаты коридор первого этажа под подстанции пахнул нестерпимым холодом открытой двери, которую всегда бросали нараспашку исцеленные амбулаторной больные. Врач тяжело брел к диспетчерской, мельком глянув на часы. Половина четвертого. Самое рабочее время. Рита зябко ежила с у окошка, держа в руках карту. Ильинский забрал у нее документ Замечательно. 64 года, бронхиальная астма, приступ. Его контингент как раз больные бабушки. Старше 50 диспетчерска ему практически не давала. За исключением травм и уличных случаев. Видимо, потому что он не делился. — Поехали. — Задолбали эти бабки? — тихо произнесла Рита, поднимая тяжелую терапевтическую кладку Первый раз замужем, твою мать. Не знает прямо, что при астме делать. — Вызов на руках, — вздохнул Линский. — Куда денешься? врачи и фельдшер вышли под моросящие дождь на улицу. Водитель спал на переднем сиденье машины, подложив под голову подушку из салона. Ильинский постучал согнутым пальцем по стеклу, привлекая его внимание. — Что вызов, Иваныч? — взметнулась растрепанная голова. — Вон самый, Саша, заводись. Сколько можно уже прорычал и водитель, поворачивая ключ зажигания. Сзади хлопнула дверца салона. Ильич Крит появился в окне. — Сашка, Гагарина, 39 девять, квартира шесть. — Да хоть тридцать Чё там? — Лечить пойдёшь, — фыркнул Львинский. — Я? — На кой? Тогда не задавай лишних вопросов. — Всё подкалываешь, Иваныч? Сам, что ли, рад? — Да кто её спрашивает, мою радость? — Поехали давай. Раньше сядем, раньше выйдем. Машина ж холодная. Согреется по пути. «Поехали», — сказал. Несколько раз, судорожно дёрнувшись, газель развернулась на станционном дворе и выехала за ворот. Адрес находился недалеко, буквально в 10 минутах езды, и на том, спасибо. «Машину не глуши, пока не согреешь салон», — буркнул Ильинский, вылезая. «Понял». Водитель что-то неразборчиво проворчал в ответ. «Саша», — повысил голос врач — «если моя фельдшер себе что-то простудит...» не обижаясь тогда на меня. Они вошли в пропитанной кошачьей мочой и теплой канализационной вонью подъезд Сталинки. Старые деревянные ступени прогибались под ногами, сигнализируя о пришельцах разнокалиберными скрипами. После подъема на третий этаж Ильинский остановился, прижавшись к перилам. — Нет, все же года дают о себе знать. Добавок, К неотпускающей боли в паху и мошонке груди и сильно заколола. «Вам плохо, Борис Иванович?» — встревожено спросила Рита. «Опять мерцательное?» Нарушение сердечного ритма из-за мнеочередных хаотичных сокращений, фибрилляции, предсердий. «Бери выше, болезненно — болезненно усмехнулся врач. «Стенокардия эта девочка. Сейчас подожди, через минуту пройдет». Дверь квартиры, напротив которой они остановились, открылась. — Ну и долго вы тут отдыхать собираетесь? — поинтересовалась толстая дама безразмерной футболки и драном трико. Судя по всему за происходящим, она наблюдала в глазок двери. Рита сморщилась от неприятных запахов, ударивших из квартиры. — Вы скоро или кто вообще? — — Простите, а какое ваше дело, с ненавистью глядя на толстое щекастое лицо? — спросила девушка. — Это я вас вызвала к Марине Китичне. Между прочим, она инвалид, задыхается, а скорая тут на лестнице проглаждается. Хорошо работаете? — Женщина, почему вам не свалить обратно в свою конуру, а? — опасно сощурила глаза Ритко. «Все, — Все-все угомонитесь, — произнес Ильинский переводя дыхание. — Риточка, звони. Фельдшер, все еще гневно раздувая ноздри, надавила пальцем на кнопку звонка. — Он не работает, — злорадно сказала дама. — Я вам по 03 три все сказала. Чем вы только слушаете? — Короче... — это сильно толкнула дверь, распахивая ее внутрь. — Пойдемте, доктор. — Пойдемте, доктор, — переразнила соседка. — Да уж будьте любезны, доктор, если вас не затруднит. Доктор, войдите к больной, пожалуйста. Жав зубы, Ильинский прошел вслед за Ритой, по жутко захламленной прихожей, уставной шкафами, тумбочками, этажерками, обумницами, сокменевшей от времени обувью пятидесятых годов выпуска, завешенной паутиной и архаичными календарями. Медика встретила типичная комната одинокой пенсионерки с громадной кроватью, украшенной пирамидой подушек, аккуратно покрытых вышитой салфеткой. Разумеется, стены были увешаны портретами подтянутых мужчин в форме с бледными лицами покойников и надменных дам, поглядывающих на пришельцев в три четверти оборота овальных лиц. Сервант был уставлен фарфоровыми статуэтками танцовщиц, кавалеров с гитарами и собак вперемешку с фужерами, рюмками и коробками из-под лекарств. Больная лежала на диване, поглядывая на вошедших из-под дивана «Как вы себя чувствуете, Мария Никитична, с фальшивой, как четырехрублевая монета?» Заботой в голосе произнесла втиснувшаяся вслед за медиками толстая соседка. «Вам хуже, да?» «Все так же, Надечка», — проскрипела старушка. «Как это?» «Так же», — поинтересовался Ильинский, снимая шеи фонандоскоп. «Может, вы сначала помощь окажете, а потом разговоры разговаривать будете?» — злобно спросила соседка, уперев руки в жирные бока. «А может, вы заткнетесь и покиньте помещение?» — повернулся к ней врач. «Помешаете работать бригаде. Выйдите». «Вы как со мною разговариваете?» «Так, как считаю нужным», — отрезал Линский и повернулся к больной. «Я вас слушаю, женщина. На что жалуетесь?» «Вот хамло приехало!» — взвизгнула соседка. «Это у нас скорая такая? Ну-ну, я этого так не оставлю». «Бабушка, у вас паспорт есть?» поинтересовалась Рита, разворачивая на столе карту вызова. — Ее паспорт у меня, — тут же вклинила соседка. — Вам какое дело до него? — Нужен для оформления официальной медицинской документации, — насмешливо сказала Рита. — Не возражаете? — Надюша, принеси, — произнесла бабушка. — Врач же просит. Соседка с неохотой вышла, смирив подозрительным взглядом бригаду. — Не сопрем ничего, не переживайте, — успокоила Рита. Грохнула дверь. Девушка скорчила гримасу, открывая укладку. Ильинский, воткнув фонодоскоп в уши, аоскультировал спину больной. По мере обследования морщина на его лбу становилась все глубже. Бабушка дисциплинированно дышала полной грудью. Наконец врач раздраженно выдернул фонодоскоп. «И не лень вам, уважаемая Мария Никитична, ерундой, четыре часа ночи заниматься. — Ась? — изумленно спросила старушка. — Какая у вас, извините, дьяволу астма? — Ни одного хрипа во всех отделах легких. Дыхание везде проводится просто великолепно. — Вы бригаду лежа встретили. Какая астма лежа? Мне нужен укол. — Стоп. Ильинский убрал фонодоскоп в чехол тонометра. — Укол уколом, конечно. Вы что-то от астмы своей принимаете? «Да, принимаю». Бабулька на удивление бодро вскочила, просеменила к серванту и стала бойко выкладывать на стол конвалюты с таблетками. «Вот вот это и вот это еще принимаю». Врач и фельдшер синхронно посмотрели на гору медикаментов, затем на больную. «Бабулечка», — сладким голосом произнесла Рита, — «вы вообще лечитесь или нет? Как?» «У вас тут флакон...» — Сальбутамола лежит, он даже не распечатан. — Нет, — старушка в священном ужасе затрясла руками. — У меня три операции на глаукому было. Он на глаза это, в общем, плохо делает глазам. — Вас же никто не заставляет его в глаза ингалировать, — устало произнес Ильинский. — Зачем у нас вызывали, можно спросить? — приступ как такового у вас нет. А если бы был у вас все же под рукой? — Вот, пожалуйста, — Зуфилин есть, теофилин есть, тофидрин даже где-то раззабыли, метазон таблетированный тоже есть, ингалятор бронхоспазмолитиков есть. Чего вам еще не хватает? Мне нужен укол, от него все проходит, а таблетки мне ваша участковая сказала, печень убивают. А растворы нет. Вы думаете, они у вас мимо печени проскочат? В двери показалась соседка, держащая в руках паспорт, завернутый в полиэтиленовый пакет. — Марья Никитична, они что, вам ничего не укололи? — Так я и знала. — Слушайте, вы как вас там? Мы в вас не нуждаемся. Освободите помещение, мы другую скорую вызовем. — Женщина, а вы считаете, что скорой больше делать нечего, как на всякие ложники по ночам разъезжать? — не выдержала Рита. — Что? — Что слышала? — У вас совесть вообще есть? Вам что, поликлиника на дому? Другую они скорую вызовут. Да сейчас разбежались, как же? 10 бригад тебе пригодим, так свистнем. Девушка, да я вас посажу за эти слова. Вы клятву Гиппократа давали. А вы ему кто родственница? И Давида засмеялась, говорит. Если я чего Гиппократу давала, пусть он с меня и спрашивает. Так, прекратите. Ильинский изо всех сил грохнул кулаком по стулу. Устроили. Базар-вокзал. Рита, перестань. И вы помолчите. Наступила кратковременная тишина, прерываемая тяжелым дыханием женщин. Значит, так, Марья Никитична, произнес врач. Как врач скорой помощи, говорю вам, что никакого приступа бронхиальной астмы у вас нет. Дыхание, нормальные одышки и гипоксии я не наблюдаю. Произведение инъекции бронхоспазмолитиков считаю нецелесообразным, потому что... Зуфилин вызывает тахикардию, что в вашем возрасте не пройдет без вреда. Для профилактики астмы, если у вас есть таковая, принимайте все те препараты, что вам прописал участковый врач, по той схеме, которую он вам нарисовал. Если возник приступ удушки, снимайте его ингаляции сальбутамолом. И только если сальбутамол вместе с зуфилином не помог, тогда вызывайте скорую. Вам все понятно? «Нормально». «С ненавистью», — произнесла соседка, замечательно наша скорая лечит, слов нет. Выходит, по вашим словам, она здорова?» «Выходит». Рита написала, «собирайся и дай таблетку феназепама». «Не надо нам ваших поганых таблеток». «Вас никто и не спрашивает», — оборвал Ильинский толстую даму. «Своё мнение держите при себе». Бабушка оттолкнула руку фельдшера с белой таблеткой. «Нет, мне не надо. Доктор, вы что, укол делать не будете?» — Как знаете, — Рита положила таблетку на тумбочку, — от нее заснете и про свои болячки забудете. Мне укол. Медики направились к выходу, потеснив занявшую дверной проем соседку. Да, прошипела что-то угрожающее вслед, от души бабахнула входной дверью, едва не прищемив врачу ногу. — Вы еще ответите, — донеслось за дверь. — У меня сын в администрации работает. — Да пошла ты с своим сыном. — зло, — сказала фельдшер. — Вы как, нормально, Борис Иванович? — Вроде да. Пойдем, не стоять ждут до утра. Они начали спускаться по скрипучим ступенькам. — А чего соседка-то так суетится? Как думаете? — поинтересовалась фельдшер, перехватывая терапию поудобнее. — А чего тут думать? — Все и так понятно. — Квартира. Бабка одинокая, родственников, судя по всему, нет. Соседка ее досматривает и, разумеется, предлагает все усилия, чтобы бабулька скорее обратилась в кооператив «Земля и люди». Видишь, уже паспорт себе захапала на всякий, как говорится, пожарный. Да и остальные документы, думаю, тоже. И будет самое разлюбезное дело, если мы приедем к бабульке и угробим, введение показанный препарат. Вот она дерет горло. Сука, прошепела Рита, бросив ненавидящий взгляд вверх. Да, ладно, девочка, не порть себе нервы. «Люди сейчас такие, что поделаешь».